Глава двадцать четвертая Я очутился в совершенно другом краю. Деревья тут росли мне неведомые, птицы выводили непривычные трели, даже пахло иначе. Однако на дорогу выходить было нельзя. Вдруг там патруль райландовых ищеек. Да и приневоленные которые, очевидно, явились лес валить, тоже подозрительные типы. Вполне возможно соблазняться наградой, обещанной за поимку Гарриет. Несколько минут... Я стоял в раздумье, вглядывался в горизонт, солнце только-только начало желтить его. Затем подхватил гарит устроил ее хрупкое тело у себя на плече. Присел со своей ношей на корточке, поднял с земли посох и вступил в чащу. Я продвигался, орудуя посухом, шуровал в дебрях подлеска, захваченного агрессивным ежевичником. Лишь расчистив перед собой пару футов, я делал шаг. Примерно через час такого продвижения, прерываемого короткими передышками, я заметил сухую ложбинку. Ее удачно маскировал кустарник, но места хватило бы только для одного из нас. Безопасность горит я ставил выше собственной, поэтому в ложбинку отправилась она, все еще пребывавшая в глубоком обмороке. Я же углубился в лес, прикидывая, если меня и поймают, то, по крайней мере, Гарриет не найдут. С наступлением темноты я рассчитывал вернуться к ней. Я надеялся также, что к тому времени Гарриет придет в себя. Я затаился в буераках, благополучно досидел до полудня. А потом раздались шаги и возгласы преневоленных к рубке леса, тех самых, которых я видел на заре. Я замер. Я почти врос в землю. Впрочем, после торчания в яме такая неподвижность казалась пустяковым неудобством. Позднее появились двое белых охотников с собаками. Хорошо, что я заранее разбросал вокруг своего укрытия кладбищенскую землю. Надежное средство, когда не хочешь быть обнаруженным. Затем прибежала стайка детей, чернокожих и белых, вероятно, из ближайшей усадьбы. Мне стало страшновато, не занял ли я их игровое место, воображаемую крепость, например. К счастью, дети промчались мимо. Я еще долго маялся. настало смеркаться, и я воспринял духом. Длиннейший день был пережит. Ночное светило взошло не только на небосклоне, оно взошло в моем истомившемся сердце. Я прокрался к ложбине, раздвинул спутанные ветки и увидел, что Гарриет лежит, как я ее оставил. На спине посох сверху. Не дать не взять фараон в саркофаге. Робко я потянулся тронуть ей лицо, она ведь мое лицо трогало и при первой встрече и после лоб был холодный но легкие явно ожили грудная клетка ходила ходуном при второй попытке коснуться ее лба гарриет вдруг распахнула глаза улыбнулась и произнесла добрый вечер друг почти сразу она поднялась будто и не теряла сознания просто вздремнула на полчасик и мы с нею пошли держась зарослей но ориентируясь на раздолбанную дорогу «Прости, друг», — шепнула Гарриет. «Думала, с дюжу не свалюсь, а вот свалилась. Ну, ты понял, как переправа происходит? Рассказ правдивый, в нем великая сила заключена. Когда рассказываешь, само получается. Близкие наши, кого мы любили, пуще жизни до да утратили, они-то и помогают. Надо только вспомнить, какая была любовь и каким горем утрата на плечи легла. От этого будто крылья вырастают. Порой переправишься и дальше идешь, а бывает иначе». Ну, ты сам видел. Сколько раз я в Мэриленд возвращалась, и ничего. Ума не приложу, почему нынче переправа мне так тяжело далась. Мы продолжали путь. Впереди открылась вырубка, лагерь приневоленных В хижине, притулившейся на границе с лесной чащей, слабенько мерцало окошко. Не от свечи или лампы шел свет, а, вероятнее, всего, от очага. «Здесь подождем», — сказала Гарриет. «Не иначе у тебя вопросы накопились?» После не до них будет, так что задавай, я слушаю. Мы уселись на пеньки. Я отчаянно унимал дрожь. В лесу было относительно тепло, а вот по вырубке гулял ночной ветер. Жизнью обитателей Локлиской улицы правили сказки и легенды. Никто не сомневался в наличии такого явления, как порча, равно как и в умении отдельных сведущих людей эту порчу снимать. А еще мы находились во власти табу, не закалывай свинью при лунном свете. Слезаешь с койки, либо обе ноги обуй, либо ступай на пол босиком, только ни в коем случае ни в одном башмаке. Я в эти приметы не верил, не отразились на моем скептицизме даже события личного характера. Случай с лошадиной поилкой, мое появление у Фины в доме и спасение из гус реки. Я полагал, что объяснение в книгах, мною еще не прочтенных. Все в мире объяснимо, рассуждал я, а сам мир, скорее всего, и есть книга. Тем не менее, уже после первой переправы, я обнаружил, что мысленно употребляют слова вроде «чудо» и «сверхъестественная сила». «Моя бабушка была чистокровная африканка», — заговорил я. Звали ее Санти Бес. Она такой ритм могла задать африканской сказке, что на улице первым морозом схваченной жарко делалось, будто в саванне. Гарриет слушала молча. Белые заметили дар моей бабушки и стали вызывать ее на потеху гостям. Получалось целое представление. Санте Бес истории свои напевала, сама покачивалась мерно в такт. Белая знать была в восторге, нигде ведь такого не услышишь и не увидишь. Монетки ей бросали. Она их в передних собирала, улыбалась. Соберет и раздаст детишкам, которые в господском доме жили, точнее в муравейнике под домом. Мне говорила, медь без надобности. Кажется, я понимаю, в чем причина. Однажды ночью Санте Бес нашептала моей маме. «Ухожу я, а тебе со мною нельзя». Мы ведь в разных мирах рождены. Ты здесь, а я в далекой дали». Напоследок бес расскажет своей доченьке сказку, самую-самую древнюю из всех, какие знает, какие помнит. Сказка эта наделена силой великой, волшебной. Может она время вспять поворачивать, может доставить бес к родным берегам, где прадеды ее с честью погребены, где прабабки для себя поле полемоты жили испокон веков. Так она сказала, Санти-бес. и ушла той же ночью в разгар зимы. И больше никто ее не видел. ни ее одну Гарриет. Вместе с моей бабкой исчезли сорок восемь преневоленных. Все чистокровные африканцы. Я с этой историей рос. Только не знал, верить или не верить. Мама подобного дара не имела. И спросить ей было не у кого. Ее отца продали. Потом и сама она отправилась в начис. Я думал, мама для меня навсегда потеряна. Ведь я не помню ее совсем. Так, только лицо иногда привидится мутным пятном. Но мне сам тебе спокоя не дает. Я не договорил, испугавшись слов, что рождались в моем горле, однако решился и выпалил. Гарриет, как ты это сделала? — По-моему, ты и сам знаешь, — отвечала гарит Представь себе огромную реку, а в реке острова. Обычные люди с острова на остров добираются вплавь Для них это единственный способ. А ты из другого теста, друг. У тебя глаза особые. Ты мосты видишь между островами. Связанные острова будто паутиной, а каждый мост – история. А ты не просто видишь их. Ты по ним ходить можешь, да не один. Собираешь людей, становятся они гуськом и следуют за тобой. Ты – проводник. Ты – паромщик. Это и есть переправа. Мосты истории. Большая вода. Это предки наши умели, Хайрам. Я слыхала, на невольничьих кораблях такое случалось. Люди за борт прыгали, прямо в воду, и вода их домой переправляла, обратно в Африку. Гарриет вздохнула, покачивая головой. Утрачено древнее умение. Мы давно здесь живем, в Америке. Песни петь разучились, сказки перезабывали. Ох, сколько сказок! Верно, Гарриет, верно. Я тоже многого не помню. А мне, сдается, память у тебя, будет здоров». Сама память, да, если что увидел, услышал, накрепко запоминаю. Но есть во мне в душе пустота, вроде раны или свища. Там мамино место. Бывает, начну о детстве думать. Оно передо мной, будто спектакль на сцене разворачивается. Только вместо главной героини сплошной туман. Хм, Гарриет обеими ладонями оперлась на посох, встала не без усилия. А может, на самом деле ты видеть вовсе и не хочешь? «Да нет же, совсем наоборот, очень хочу, силюсь, а никак!» Гарриет кивнула и подала мне посох. «Недоумевающий! Я принялся вертеть его, разглядывать знаки. Глаза-то не вытаращивай, не поймешь все равно. На таком языке написано, который я одна слышу. Да и вообще не в знаках дело, а в материале. Амбровое дерево на посох мой пошло. О тех днях напоминает, когда меня на лесопилку отправили. Самые это были тяжкие дни на всю мою жизнь». Да только настоящая Гаррия Табмен именно тогда родилась. Как подумаю, что со мною вытворяли, что со всеми нашими вытворяют, едва криком не кричу от боли. Упасть на землю готова, рыдать, головой биться. И забыть хочу, все забыть начисто. Амбровое дерево память мою сохраняет. Стисну посох, дальше иду. Что с твоей памятью случилось, Хайрам, мне неведомо. А если умом пораскинуть... Я бы вот как сказала, в глубине души ты о матери помнить не хочешь, боли боишься. Душа твоя один уголочек памяти охраняет от тебя же самого, и нет тебе туда доступа. Нужна тебе вещица из внешнего мира, такая, которую можно в руки взять. Она будет вроде ключа к замку, который ты сам на свою память навесил. Что это за вещица? Подумай, может и сообразишь, тут я тебе не помощница». «Одно знаю, а отыщешь ключ, вспомнишь матушку, вспомнишь матушку, станешь паромщиком». «Вот, значит, как это работает. У тебя есть чудесный посох, ты его сжимаешь, и все само получается, да, горет «Нет, Хайрам, не все и не само. Да и я, не ты. Кессия мне кое-что порасказала Пусть мы обе бывшие невольницы, а судьба с нами по-разному обошлась. Я про удар говорила, про гирю. Так вот, память мою гиря не отшибла, наоборот». Я каждого человека вспомнила, кого знала, и каждое событие. Мало того, я стала цвета слышать, песни видеть, а что до запахов, я их осязала кожей. Голоса на меня наступали. Легенды древние, которые прежде тусклыми казались, горели перед глазами моими, будто факелы. Не знала, куда и деться от них. Всюду они за мной следовали, не убежишь. А если остановлюсь, спектакль показывают совсем как тебе. Люди говорили умом, я тронулась после удара. Пришлось видение обуздывать. Из многих голосов несколько выбирать, прочее заглушать. Не всегда получалось. Бывало, брали голоса надо мною вверх, с ног сваливали, вот как нынче. Зато, когда я снова вставала, в другом краю оказывалась Потому что мост выходил, Хайрам. Мост. Сказочный? Нет. Истории все до одной правдивые. Я их не сочиняла и никто не сочинял. Мне и голоса нашептывают. Каждая история — основание моста. Без него, без основания, никак невозможно. Рухнет мост. И менять в истории ничего нельзя. Ни мне, ни Сантибес, ни тебе. Эх, а у меня все так ненадежно горит. Сила переносит меня, куда попало. То в конюшню, то на настоящий мост, то на пустошь. В конюшню, говоришь? Не к лошадино ли поилке? Ага. Поилка была полна воды. А впечатление, что меня туда засасывает. Ну еще бы. А говоришь, куда попало, сила переносит. «Что-то я не понимаю. А ты подумай. Сам по мосту ехал. Сан-Тибес в реку людей повела. Ты опять же из реки спасся. Ну и вчера откуда мы с тобой путь начали? С пирса?» Я только глаза таращил. До меня все еще не дошло. Гарриет начала смеяться. «Вся штука в воде хайрам. Для переправы вода надобна». Наверное, я рот разинул, потому что Гарриет уже просто давилась смехом, и у нее были основания для веселья. Действительно, как я сам не догадался, мой дар обрушивался на меня со всей первобытной мощью исключительно возле воды, будь то лошадиная поилка, ледяной язык гус реки, слезнувший с моста экипаж, или набережная, где я угощался имбирными пряниками. Я чуть сам не захотал, вспомнив нелепые Каринины попытки докопаться до истоков моего дара. Суть лежала на поверхности, но оставалась скрытой и для Карины, и для меня самого. «Гаррет, а почему ты Лидию не спасешь?» — спросил я. Мы шли к хижине на огонек. Истории, у которых конца нету, они не действуют, Хайрам. Я в Алабаму переправиться не сумею. Ведь что мне о ней помнить, об Алабаме, когда я там сроду не бывала? Да если бы и бывало, недостаточно этого. Надо бы и о человеке хоть немножко знать, которого вызволяешь. Такое редко выпадает. Вот почему я работаю, как обычный полевой агент. Правда, нынче будут пассажиры, которых я, как никто, знаю. Почти на этих словах мы переступили порог хижины. Дверь открылась нам навстречу, изнутри пахло живым, человечьим теплом. Была уже глухая ночь, однако обитатели хижины и не думали спать. Они, четверо мужчин в штанах и простых рубахах, какие носят рабы на плантации, окружили Гарриет. Двое, судя по лицам, доводились и ей друг другу близкими родственниками. Третий, сердечно поздоровавшись, отошел к очагу. а четвертый неожиданно оказался женщиной, переодетой в мужскую одежду и с практически голым черепом. Эти-то детали и ввели меня в заблуждение. Сразу пришли на ум две белые женщины, что во время съезда аболиционистов кричали о равенстве полов во всех сферах. Но эта конкретная женщина определенно решилась расстаться с волосами с совершенно иной целью. «Познакомься, Хайрам», — сказала Гарриет, указывая на человека, занятого очагом. — Это Чейз Пирс. Он, как всегда, согласился нас приютить, за что ему огромное спасибо. — А вот эти паршивцы слова доброго не заслуживают. Гарриет теперь улыбалась паре молодых мужчин с почти одинаковыми лицами. В следующую секунду она заключила их в объятия. Все трое рассмеялись. — Это братья мои, Бен и Генри, — пояснила Гарриет. — Оба трусоваты, но ну, дорешились, да наконец. Впрочем, Генри не напрасно время тянул. Сбежал бы раньше, не встретил бы свою половину. Гарриет шагнула к женщине и погладила ее продолговатый, как яйцо, череп. — Это ты придумала, мне бы самой не догадаться, — произнесла стриженная. Улыбка у нее была как бы отвоеванная у тревоги. — Пустяки, выкарабкаемся из могилы, непременно выкарабкаемся, иначе разве допустил бы Господь, чтоб волосы я остригла? То-то же. А за свободу волос не жаль, даже и таких, какие у меня были, какие редко сестре нашей даются. — Главное, что сработало, — заключила Гарриет. Женщина снова улыбнулась, на сей раз бодрее. — Это Джейн, жена Генри, — пояснила гарет Джейн теперь улыбалась конкретно мне. Вероятно, облако темных кудрей скрадывало резкие ее черты, но кудри осыпались и явили все условно некрасивое, щелевидные глаза, несоразмерно большие уши, широкие скулы. Джейн, жена Генри, буквально излучала уверенность в успехе побега. Ее настрой разделяли и остальные. Я успел поучаствовать в достаточном количестве вызволений, но с подобным столкнулся впервые. Страх, вытаращенные глаза, перешептывания, в которых «а вдруг» звучало рефреном — вот что я наблюдал до сих пор. Но эти трое со станционным смотрителем заодно смеялись, будто уже достигли вожделенного севера. Чтобы такое место имело Виргинии или даже Филадельфии — никогда. Причина, разумеется, была в Гарриет, паромщице, богине войны с рабством как с социальным явлением и даже с целой страной рабства узаконившей. Честно говоря, сам факт переправы впечатлил меня не настолько сильно, насколько потрясли вот эти смешки до да потрунивания без пяти минут беглецов. Я был близок к тому, чтобы поверить легендам о Гарриет. Она и впрямь пистолетное дуло на труса наставила. Она рискнула переправлять людей через реку, В разгар зимы под ее взглядом плеть размякла в руке надсмотрщика. Она единственная не знала провалов. При ней не погиб ни один пассажир тайной дороги свободы. Эти четверо в натопленной хижине без сомнения были наслышаны о деяниях Гарриет. По интонациям, по жестам, я понял, они считают скорое отправление из Мэриленда своим священным правом и даже долгом избранных». «Да, да свершится предначертанное, ибо с нами Мозес, коей дано шествовать по водам и раздвигать оные, и вести свой народ». Гарриет между тем излагала подробности плана. «Чем проще задумка, тем вернее дело. Так уж повелось у нас, не мудрить, в этом истинная мудрость есть. Но вы мне родня, поэтому я на ваши условия согласна». Только и вы уж соблюдайте, что вам сказано. Назад ходу не будет. Вот это запомните крепко. В этот момент я острее, чем даже в процессе вчерашней переправы осознал. Все свои прозвища Гарриет заслужила. Уж, конечно, простые смертные так уверенно не говорят. Однако дело не только в интонациях. Гарриет завораживала. На нее смотрели с благоговением. Казалось, сама ночь скукожилась за хлипкими стенами, внимая паромщицы. И даже от лаконично сурового «назад ходу не будет» никто не ощутил страха, ибо прозвучали эти слова не как угроза, но как пророчество. «Джейн и Генри, вы останетесь у Чейза, пересидите тут до завтрашнего вечера, чтобы с хижины ни ногой, нынче воскресенье, вас вряд ли хватится». «Бен, ты вкалывать не станешь, но сделай такое одолжение, помелькай завтра в поместье. Не надо нам, чтобы старый брадус со своими подлипалами хоть на одну ниточку вышли, покуда вся паутина не слеплена. Завтра в это же время встречаемся у папы. Отдохнем и в путь». Гарьет замолчала, откинулась на стуле. Затем, опираясь на посох, поднялась. «Если что-то пойдет не так, сюда приходите. Хайрам, послушай, мы тут не все в сборе. Нету Роберта, брата нашего. У него жена на сносях. Он и вовсе бежать не хотел. Да старый Браадус продать его задумал с молотка. Роберт, как прослышал, конечно, решился, но сказал так. Буду с женой до последней минуточки. Я его разубеждала только бестолку. Ладно, пускай. Что с ним поделаешь? Неправильно я решила, сама чую. Да брат есть брат». «Я Роберту наказала, чтоб молчок. Ни единой живой душе, чтоб ни полслова. Прознаю, говорю, что сболтнул. На себя пеняй. По-свойски разберусь. Всех касается. Ох и подсуропил он нам, Роберта. Теперь идти за ним надо. Ты, Хайрам, и пойдешь». «Не скажу, что я такого совсем не ожидал. Гарриет никаких подробностей мне не сообщала. Я и догадался, будет особое задание». А что паромщица скрытничает, это к моей же пользе. Меньше буду переживать, беспокоиться до срока. Ведь тут не Виргиния, идти придется одному. — Я бы сама пошла, — продолжала Гарриет, — да там поблизости плантация, где я работала. И меня вполне могут поджидать. Ты, Хайрам, ловчее проскочишь, ты ведь там человек новый, и пропуска при тебе, твой и Робертов, выкрутишься, если что. — Когда идти, Гарриет? — только и спросил я. А... — Ап! прямо сейчас и выдвигайся, чтобы еще досвету на месте быть. Там пережди, спрячься где-нибудь. Как стемнеет, идите с Робертом куда условлено, к дому нашего отца. Роберт дорогу знает. Будет сделано. Погоди, еще не все. Гарриет обернулась к Чейзу Пирсу. Чейз, принеси-ка... Ага, это самое. Чейз шагнул к буфету и достал с полки нечто завернутое в трепицу Вещь, Была передана Гарриет, ее пальцы бестрепетно развязали уголки ткани, и при отблесках очага скупа холодно заблестела пистолетная дуло «Держи, Хайрам», — сказала Гарриет, — «это для них, а в большей степени для тебя. Понадобится только, если уж поздно будет, так вот, чтоб тебе не совсем задаром пропасть». Получив последние инструкции, я углубился в лес. Путь мой был отмечен тайными знаками. Я видел их и в темноте. Во-первых, взошла луна. Во-вторых, я знал, что искать. Звездочка, вырезанная на коре черного дуба, пять веточек, втоптанных в землю. Из них две указывают на восток. Рисунки — на валуне, полумесяц и под ним лопата. Не все знаки удалось найти. Я даже покружил немного на одном месте, но все-таки добрался до Робертовой хижины прежде, чем рассвело. Времени получилось даже с запасом. Плантация брадуса как я отметил, ни в какое сравнение не шла с локлискими тучными землями. А что до жилищных вольников, это были, ну, просто лачуги, разбросанные по лесу. брадус не догадался даже очистить участок от деревьев и кустарников, чтобы получилось подобие нашей Локлиской улицы. Понятно, почему Гарриет хочет забыть о прошлом. Судя по всему, у старого брадуса невольники влачат самое жалкое существование. Начинался воскресный день. По воскресеньям людей на плантацию не гоняют, а значит, и не пересчитывают. Надсмотрщик хватится Роберта не раньше, чем в понедельник. К тому времени мы все будем в Филадельфии. Я вообразил. Вот Реймонд, Уотто, я и незнакомый мне пока Роберт. Сидим в гостиной на девятой улице. Разрабатываем план, как отправить вызволенных в Канаду или Нью-Йорк. Тряхнул головой. Не говори «гоп», Хайрам. пока надо следовать уже готовому плану. А согласно ему, Роберт, перед самым рассветом, должен открыть дверь своей хижины и свистнуть, после чего вступить в лес, где мы с ним и встретимся. Я отвечу ему заготовленной фразой, он скажет отзыв. Если свиста я не услышу или слова будут не те, я пойму, нам грозит провал. Тогда я вернусь к Чейзу Пирсу, пока же я не шевелясь сидел в зарослях и ждал. Вот скрипнула дверь, На пороге возникла темная фигура, раздался свист. Фигура отделилась от хижины и двинулась в мою сторону. Я вышел из укрытия и произнес «Подан поезд до Сиона». «Уже сажусь в вагон!» — откликнулся Роберт. Это был человек среднего роста, худощавый, жилистый. От других родственников Гарриет от его отличало выражение лица. Тоска, отчаяние, потерянность вместо радостного возбуждения, какое я совсем недавно наблюдал у Бена, Генри и Джейн. Тяжкое бремя давило Роберту на плечи. Никогда еще мне не попадался приневоленный которого ничуть не вдохновляла близкая свобода. «Отправляемся, как стемнеет», — сказал я. «Буду ждать тебя здесь. Не опаздывай». Роберт кивнул и поспешил обратно в хижину. А я углубился в лес. Мало ли что воскресенье, все равно незачем мелькать вблизи плантаций. Я шел довольно долго, тропа забирала вверх, пока не очутился на скалистом холме, где обнаружил небольшую пещеру. Там я отдыхал весь день, а когда начало смеркаться, двинулся обратно, к Робертовому жилищу, рассчитывая прийти в назначенное место одновременно с Робертом. Однако в зарослях никто меня не ждал. Я медлил. Вдруг Роберт недопонял, не уловил насчет времени отправления. Потом стал подумывать, не убраться ли мне по добру-поздорову, в конце концов Гарриет женщина строгая и никому даже своей родне поблажек не делает. Не явился Роберт? Сам виноват. Будь я в Виргинии, я бы, пожалуй, впрямь шел без Роберта. Но с виргинских вылазок минули месяцы, я изменился. После памятного съезда аболиционистов я часто думал о Микае и Бленде. Он мог спастись. но рассудил, что лучше уж ему свидеться сотой не ранее, чем на том свете, нежели объяснять другу на свете этом, почему бросил Лидию и детей в беде. Нерешимость мою подкрепляли и вещи вполне материальные, собственноручно выправленные пропуска. Словом, я свой выбор сделал, остаюсь и жду. Вернусь к Гарриет, либо вместе с ее братом, либо, если так суждено, не вернусь вовсе. С такой мыслью я выбрался из зарослей и направился к хижине. Дверь, эта хлипкая преграда, не способная приглушить звуков семейной ссоры, была распахнута. Роберт сидел на койке, как бы подставив понурую свою голову под упреки и жалобы, изливаемые женщиной, что мерило шагами тесное жилище. Голос ее то грубел от ярости, то срывался на жалобный, почти собачий виск. — Бросаешь меня, да? Нечего запираться, Роберт Росс, я тебя как облупленного знаю. «Так и скажи по-честному», и думал, к Дженнингсам на ферму, там девка уж больно сочная, настоящий мужчина и сказал бы, а не мямлил бы про папашу с мамашей. «Мэри, я не вру, ей-богу не вру, я правда к родителям собрался. Надо их навестить и брата заодно. Воскресенье ж нынче, я, я по воскресеньям завсегда. Вон Джейкоб меня дожидает, сама погляди». Роберт кивнул на дверной проем, и я понял, что имеет он в виду меня. «Я ж про него говорил, про Джейкоба!» — продолжал Роберт. «Это гаррисоновский человек, он меня поведет. Джейкоб, ну скажи хоть ты ей!» Мэри смерила меня взглядом и закатила глаза. «Не вижу никаких Джейкобов!» «Как не видишь? Да вот же он!» «Раньше ты без провожатых обходился, а теперь чего поменялось? Этот, который за дверью, вообще не здешний. Если ты дорогу забыл, так я с тобой могу пойти. Что, не гожусь? Вот ты себя и выдал, Роберт Росс!» «Все знаю про твои шашни, про девку твою потоскуху Дело принимало серьезный оборот. Я не мог больше оставаться снаружи, я вошел. И разглядел Мэри в подробностях. Миниатюрная, хрупкая, исполненная праведного гнева, она действительно знала мужа как облупленного. Врать ей было бессмысленно. Не догадываясь об истинном смысле происходящего, Мэри совершенно точно определила, что Роберт собирается отнюдь не в гости к родителям. — Это ты-то, Джейкоб, — бросила Мэри, едва не испепелив меня взглядом. — А ну как я с тобой до Гаррисонов прогуляюсь да спрошу, тамошний ты или нет? — Нам этого делать нельзя, — отчеканил я. — Нам? Ха, ладно, я и одна могу. Прямо сейчас и пойду. — Я запрещаю. — Да не неужто? По рукам, по ногам меня скрутишь, так что ли? — Нет, мэм, вы просто никуда не пойдете, и все. Именно этого я и добиваюсь. Мэри смотрела недоверчиво. но, по крайней мере, уже без непробиваемого упрямства. «Вы правы. Меня зовут вовсе не Джейкобом», — зачастил я. «Вашему Роберту пришлось солгать. Если вы поступите так, как грозитесь, вы навлечете беду на себя и на всех, кто вам дорог. Настоящую беду Мэри, настоящее горе, с которым не сравнится даже супружеская измена». Роберт, все так же сидевший на койке, простонал. «Ребенок!» — Миссис Мэри, — продолжал я, — Роберт не посвятил вас в свои планы. Вы правильно догадались, он темнит, он уходит. Так надо, вы не должны мешать ему. — Еще как должна! И буду, буду! — Нет, мэм, не будете. Он скрытничал, но я скажу вам правду, Броадус решил продать вашего мужа. Когда это случится, вы с Робертом только в раю свидетесь. Поверьте, у вас больше шансов по воде пройти Аки Посуху, чем Роберта вашего снова обнять. Он уже год с этой девкой путается, и что-то я не слыхала, чтоб старый брату с кого вздумал продавать. Роберт работящий да смирный, таких с молотка не пускают. Как раз таких и пускают, Мэри, за таких цену хорошую дают. Неужто вы и впрямь думаете, что хозяин добрый? На него главная работа и до седьмого пота, и он не продаст, пожалеет. Когда это смирение или трудолюбие кого из наших спасало, а, Мэри, знаете? Я тут прошелся по окрестностям, и вот что я вам скажу. Разорится скоро ваш Брадус. Уж мне это поверьте, я подобных плантаций навидался. Любой хозяин, когда его прижмет, начинает людей распродавать. Обычное дело. Послушайте меня, Мэри, у вашего Роберта две дороги. С молотка пойти прямиком на юг или со мной к свободе. Если бы на тайной дороге имелся устав, получалось бы, что я нарушаю все его основные законы. Прямо по списку, по порядку. Первый из них – агента никто не должен видеть, кроме лиц непосредственно им вызволяемых. Второй – агент ни при каких обстоятельствах не излагает истинного своего плана. Сочинять можно и нужно, правду говорить нельзя. Но куда мне было деваться? Время поджимало, Мэри грозилась не в шутку, и ущерб делу могла принести чудовищный. Тайная дорога свободы дает вам надежду, Мэри. Даже не просто надежду, а реальный шанс на воссоединение с мужем. Мне больно разбивать вашу семью. Я сам разлучен с одной девушкой. Она осталась в Виргинии. Я о ней ни на минуту не забываю. Всегда она со мной, в мыслях, и днем, и ночью. Оторвали меня от нее. Только лучше, куда как лучше, если муж ваш отправится со мной на свободный север, чем если его погонят на юг. Вот тогда он для вас все равно, что умрет. Или так, или так, Мэри, третьего не дано. Я знаю, вы ребенка ждете. Поэтому вам сейчас с нами нельзя». Но мне понятна ваша тоска. Я сам сиротой рос. Мою маму продали на юг, а отец... Отец мой, ничтожество, он и плевка не стоит. Вы боитесь, Мэри, что дитя родится без отца. Клянусь, я вам сочувствую, как родной сестре сочувствовал бы. К сожалению, выбирать не приходится. Роберта вы все равно лишитесь. Либо мы его заберем, либо они, хозяева. Что мы за люди, чем занимаемся, вам известно. Вы также знаете, что мы слов на ветер не бросаем «Мы не успокоимся, пока не вызволим и вас, и ваше дитя, пока вы не обнимете мужа где-нибудь в свободном северном штате». Мэри, глядевшая на меня во все глаза, вдруг покачнулась, отступила на шажок и простонала. «Нет, нет, нет!» — и затрясла головой. А мне представилась София. Она вот так же стонала, вот так же отрицала реальность, когда нас с нею окружили райландовые щеки. Эта кошмарная сцена была живо вытеснена другой, которая имела место в Брайстоне, перед операцией по спасению Парнелла Джонса. Я подозревал бог знает что, и тогда Исайя Филдс стал Микаей Блендом, назвав свое настоящее имя. Рассеял мои страхи. Вера стала взаимной. Микаей открылся мне. и Я больше не сомневался в чистоте намерений всей организации. Теперь, вдохновленный, я пошел на новый риск. Мое имя? заговорил я. Настоящее имя. Хайрам. Роберт Росс мой пассажир. И я берусь переправить его в безопасное место. Жизнью поклясться готов, мэм. Ваш муж не погибнет. И вас мы тоже не оставим. По щеке Мэри покатилась блестя крохотная слезинка. Знак, что женщина оттаивает. Почти толкнув меня, она шагнула к койке. «Но если только ты шаш не завел, если дурить меня вздумал, держись, Роберт Росс, застукаю вас, тебя да девку с Дженнингсовской фермы, тогда хайрамом этим или как там его не загордишься, речами про свободу не отмажешься». Мне, конечно, следовало отвернуться. Роберт и Мэри заслужили минуту наедине, которая, как я знал, не хуже их, не скоро еще им выпадет. Но отвернуться я не мог. Свои же собственные слова, да еще мысли о Виргинии, о Софии, заставили меня окаменело смотреть на эту пару. Роберт притянул к себе Мэри, поцеловал с нежностью. — Я не к девчонке сбегаю, родная, а ради девчонки, и она девчонка эта, ты самая и есть. Долгое объяснение задержало нас с Робертом. Если бы ему удалось улизнуть незаметно, мы бы пробирались через лес, теперь медлить было нельзя, и мы вышли на дорогу. Гарриет, не зря ведь ей приписывали качество истинного пророка, предвидела такое развитие событий. Для того и велела мне подготовить пропуска. Итак, мы направлялись к родителям Роберта, мамаши Рид и папаши Россу. Я, не представляя, где они живут, полностью доверился своему пассажиру. Гарриет позаботилась, чтобы каждый участник операции знал только то, что ему положено. Тогда, буди он попадется, никакие зуботычины и никакая плеть не вытянут из него достаточно деталей, чтобы ищейки получили целостную картину. Поначалу Роберт ограничивался фразами типа «сейчас направо» и «тут налево», «я с расспросами не приставал», «прощание вышло тяжелое» и жестоко с моей стороны было бы вынуждать Роберта заново пережить все детали. Однако примерно на полпути случилось то, что всегда случалось с людьми в моем присутствии. в определенный момент роберт заговорил ты ж догадался что я ее оставить хотел верно ну да так ты и оставил я не про то я хотел ее наовсем бросить без возврату а самому чтоб новую жизнь начать на севере а ребенок твой как же ребенок не мой я точно знаю и она знает целую долгую минуту висела тишина брадуса ребенок да спросил я да брадуса только не старого а молодого сына хозяйского Они с Мэри почти однолетки, игрались вместе. Должно, он еще тогда на нее запал, на мэри -то. А их разлучили, как водится, у белых. Но вырос Брадус-младший верно решил, можно похоть утолить. Какое дело ему, что Мэри честная? А может, она и сама была не прочь, далась же. Далась, говорю, не оттолкнула. Как она могла хозяина оттолкнуть? А я почем знаю? Лицо Роберта исказилось, словно от боли. Другие же выкручиваются или нет? Короче, будь я проклят, если на горб себе дитя посажу, которое от белого зачата. Поэтому ты решил бежать. Вот именно. А насчет продажи выдумал, да? Сначала выдумал, а потом вышло, накаркал. Ладно, думаю, продадут, само собой все разрешится. Оно, конечно, вначе с неохота, но раз там я мэри забуду, позор свой забуду, может, это и к лучшему. Ты серьезно считал, что на юг сгреметь к лучшему? Да, уж очень тошно мне было. «Если бы не Гарриет, не родители, совсем хоть пойди да удавись!» Обнадежили они меня. Сказали, на севере жизнь совсем другая. Гарриет хотела нам обоим побег устроить. «Да я уперся! Несогласный, говорю, чтоб чужое отродье, да еще и от белого растить, ищите дурака! Новая жизнь, так уж новая! Гарриет урезонивала, да я не слушал. Или, по-моему, или пускай Брадус меня продаст!» Вроде решили, а времечко-то не ждет, разлука все ближе. Как подумаю, что скоро с Мэри навек расстанусь, хоть вой. Стало мне казаться, что не очень оно худо, и мало ли чего не бывает в жизни. Короче, дал слабину, а тут ты со своей клятвой. Прости, откуда же я знал? Да какое там «прости»? Ты словами сказал, что на сердце у меня было. Не могу без Мэри жить и все тут. Мне и свобода без надобности, если голову нельзя к коленям ее преклонить. Вот только ребенок... «Да ж стыд и срам чужого взращивать, да еще и хозяйского! Да ты понимаешь ли, как оно гложет?» «Понимаю. Конечно, я понимал. Я чувствовал то же самое. Но мысли мои были заняты не только собою и моей Софией, не только Робертом и Мэри, нет. Я брал шире. Я думал о дне, когда встретил Кессию, о тогдашних обстоятельствах и потрясениях». Передо мной так и стояли женщины в рабочих комбинезонах. В ушах звенело заявление о гнусных заговорщиках, которые вздумали обокрасть целых полмира. Лишь теперь я понимал, а ведь и я заговорщик. Да еще какой гнусный! Кто размечтался Локлисом владеть? Кто на Софию губу раскатывал? Кто секунду назад сказал про себя «Моя София»? «Вечно нам надкусанное достается, порченое», — негодовал Роберт. Вечно объедками из господского стола пробавляемся. Сказки послушать, там рыцари, да чистые девы. А у нас что, хозяин попользует и бросит, а ты подбирай. Так и есть, заговорил я. Но ты кое-чего не знаешь, Роберт. Белые господа тоже в навозе по уши. Сына или дочь зачать от рабыни для рабства, это, по-твоему, не грязное дело? Мы хоть понимаем, что вокруг нас, мы благословенны. Это мы-то? Да, нам притворяться не нужно. Я сам не сразу понял. Прежде близких потерял, прежде тоски полной ложкой зачерпнул. И вот что я тебе скажу, друг. Насмотрелся я, как белая знать живет. Чем так жить, лучше я с теми останусь, кто в рабстве до сих пор. Лучше буду по грязи ходить, да не врать себе, что это не грязь. Белые, они в своем собственном навозе барахтаются. Да у них ни глаза не видят, ни носы не чуют. Им кажется чистенько вокруг них, и сами они чистенькие». А ведь никто не чистенький в нашем мире. Ни один человек. Так-то, Роберт Росс.